Руфина Нифонтова. Трагическая клоунесса. После трагической смерти Руфины Нифонтовой в октябре 1993 года, как водится, о ней вспомнили все. Появились статьи, в которых авторы дружно сокрушались по поводу того, что и театр, и кино не в полной мере использовали ее уникальные возможности, не скупились на чрезмерные восторги по поводу ее таланта, гениальности, мастерства – И только ее друзья и те, кто понимал ее и ценил при жизни, отметали шелуху словословий и говорили правду, иногда горькую, потому что она сама всегда ненавидела ложь и не нуждалась ни в чьих приукрашиваниях. Она была и остается Руфиной Нифонтовой, понятием неоднозначным, но самодостаточным.